Глава 16. Заброшенные дома без единого признака жизни были привычным видом в том мире, который знал Дункан. Но это возведенное без всякой системы здание с выцветшими от времени пристройками, с окнами, слепо таращившимися в пустоту и заросшей территорией, отличалось от всех остальных. Семья вложила в ферму камень, дерево, пот и слезы. а затем жила здесь поколениями. Спала, просыпалась и трудилась. Пока... «Я отчасти ждала, что дом давно кто-нибудь поджег», словно подслушав мысли близнеца, Тоня взяла его за руку. «Или разобрал и вынес все полезное». «А ферма выглядит так, будто...» «Ждет», — закончил Дункан. «Что ж, ожидание закончилось». Когда брать с сестрой приблизились к черному ходу, Феллон немного отстала, но затем последовала за ними. Ее животные-хранители защитят тело девочки. Дункан думал, что дверь окажется запертой, но она со скрипом распахнулась. Он мог бы поклясться, что сам дом глубоко выдохнул. Тоня тоже вошла и создала маленький шарик света. В его слабом мерцании под пылью времен близнецы увидели просторное кухонное помещение, каким оно было раньше. Чистые стойки, стол с голубой миской в центре. Цвет просматривался даже сейчас. И аккуратно задвинутые стулья. Дункан с любопытством открыл шкаф и обнаружил затянутую паутиной стопку тарелок. За другой дверцей скрывались чашки. Тони заглянула в холодильник. Он оказался пустым, тщательно отмытым. В воздухе запахло лимонным чистящим средством, которое перебивало затхлость. «В кладовке ничего нет», — сообщила Феллон. «Не осталось продуктов. Все забрали». «Но не взяли посуду», — задумчиво прокомментировала Тоня, исследовав помещение. «Кто-то выжил?» «Или хотя бы прожил достаточно долго, чтобы привести кухню в порядок, использовать еду?» «С тех пор прошло немало времени. Этот дом давно нас ждал», — сказал Дункан, ощущая доносившиеся до него отголоски как горя, так и радости. «Наши предки вкладывали всю душу в свои владения, в наследие». «Это ваше наследие, твое и Тонина, и Ханны. Все здесь принадлежит вам». Оставлено специально для вас. Этот дом по-прежнему полон голосов. Прислушиваясь к неясному шепоту в сознании, Дункан прошел в столовую. В последний раз все наши родные ужинали здесь в канун Нового года. Мама рассказывала, что на ферме всегда устраивали шумный праздник, а до того собирались за столом всей семьей. В комнате громоздился старый сервант. На пыльных полках стояли затянутые паутины-подсвечники и другие предметы, которые, похоже, передавались из поколения в поколение. В шкафу с помутневшими стеклянными дверцами виднелись большие блюда и сервизы. Наверняка их доставали только по особым случаям. «Тем вечером их было шестеро?» — спросила Тоня, уловив промелькнувший перед внутренним взором образ накрытого стола. Ты можешь их разглядеть. Дункан мог. Перед глазами, как на его, стояла картина собравшейся за ужином семьи. Все они давно превратились в призраков. В бокалах пузырилось шампанское, на праздничных блюдах лежали фазаны, в глубоких мисках дымилась еда. Огонь в камине потрескивал, а в воздухе витали ароматы жареной дичи, домашних деликатесов, свечного воска. и духов собравшиеся поднимали бокалы и произносили тосты во главе стола сидит владелец фермы принялся рассказывать дункан напротив его жена по бокам разместились двое братьев близнецов и их жены которые тоже похожи словно сестры они кажутся не только семьей но и близкими друзьями их дети и дети их детей уже разъехались после рождества Кэти совсем не могла присоединиться к празднику, потому что вот-вот должна была родить двойню. Поэтому за столом собралось только старшее поколение, шесть человек. Они произносили тосты в честь уходящего года, не зная, что он станет последним. Они очень сильно любили друг друга. Со слезами на глазах прошептала Тоня и положила голову брату на плечо. «Это чувство так и витает в воздухе!» А тем временем болезнь уже пустила корни в носителе, в росе Маклеаде. Дункан махнул рукой на пустующее сейчас место. «Он этого не знал, но я вижу тьму и смерть». И болезнь распространилась среди всех остальных членов семьи еще до того, как ужин закончился. Сочувствуя, тихо сказала Феллон, и отошла, чтобы дать близнецам побыть вдвоем. а сама начала вытирать пыль и смахивать паутину, которая напоминали о безжалостном времени. Дункан проводил девушку глазами, в которых плескался океан печали, и направился в соседнее помещение. Гостиная, или здесь называют ее залом, оказалась такой же прибранной, как и другие комнаты. Аккуратно сложенная стопка дров лежала рядом с камином, внутри которого уже была приготовлена растопка, будто ожидая возвращения хозяина в любой момент. Тоня подошла к полке, взяла рамку с фотографией и оттерла со стекла пыль. Похоже, этот снимок сделали за год до последней вечеринки. Или даже раньше. Здесь вся семья стоит возле рождественской елки. Мама... А это... Дункан подошел к сестре и взглянул на фотографию Хью и Милли, владельцы фермы, дедушка с братом и их жены, тетя и дяди, с которыми так и не довелось познакомиться. Кэти, такая молодая, а рядом обнимая ее за плечи, наш отец. У нас даже не было его изображения, прошептала Тоня. Когда мама поехала в больницу со схватками, то почти ничего не успела с собой взять. И неудивительно. Нью-Йорк погрузился в хаос, а она осталась совсем одна. Ее муж к тому времени скончался. Он такой красивый. «Возьмите фотографию с собой и отдайте Кэти», — предложила Феллон, по-прежнему держа дистанцию, чтобы не нарушать уединение близнецов. Вряд ли хоть что-то может сравниться по важности со снимком, на котором вся семья запечатлена вместе. Они прошли по дому, обнаруживая везде следы тщательной уборки. Заправленные постели, сложенные полотенца, развешанные и убранные по шкафам предметы одежды. «Нужно будет вернуться сюда еще раз», — решил Дункан. «Захватить с собой маму и Ханну. Наверняка им тоже захочется на это взглянуть». «Мне тоже хочется осмотреть дом при свете дня», — кивнула Тоня, стискивая руку брата. «Здесь замечательно. Тут снова должна появиться жизнь». Когда все трое вышли наружу, Феллан достала из ножен меч, заметив возле Лёха фигуру, закутанную в плащ с капюшоном. «Я не желаю зла! Бабушка послала меня, чтобы привезти вас!» Голос незнакомки слегка задрожал при виде оружия. Она говорила с явным шотландским акцентом, приправленным раскатистым деревенским произношением. «Я ждала здесь! Не хотела мешать!» Когда она откинула капюшон, то оказалась совсем юной девушкой, не старше той, чьи останки разведчики обнаружили на алтаре. Феллон пригляделась и поняла, что тьмы внутри собеседницы нет. А еще она фея. Та смотрела на приезжих, широко распахнутыми от любопытства глазами. Яркие пряди трепал ветер. Бабушка? переспросил Дункан. Ага! Доркас Фрейзер! Она сказала, что вы появитесь здесь, и велела мне дождаться и пригласить вас в гости. Мы живем совсем рядом, чутка пройти вдоль дороги. А я, значит, Несса. Бабуля зналась с вашей семьей. и прям, ну, очень порадовалась бы, если бы вы смогли заскочить к нам. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, а? Ей уже сто лет стукнула, Я уж и не пустила ее никуда по такой холодрыге. «Конечно, мы навестим твою бабушку», — заверила Феллан, убирая меч. «Она будет в полном восторге! Тут и недалече! Да и ходить теперь безопасно!» «Теперь?» — повторил Дункан, — пока они зашагали вслед за провожатой. «Ну да, теперь!» Несса покосилась на завернутое в одеяло тело, которое вёз Леох. «Это, наверное, Айлин. Мы с ней были подругами, и я очень беспокоилась, когда она пропала». «Ты знаешь, кто мог так с ней поступить?» спросил Дункан. «Вам лучше поговорить с бабушкой, но могу сказать, те, кто это сделал, пока убрались». «А вы близнецы, да? Дети Кэти и Тони. Вечно я слушаю истории о Маклеадах». Они шли вдоль дороги, миновав по пути пару ферм. Фелен заметила, что в окнах мерцал свет свечи, а из труб струился дым. Доносились звуки, какие издают домашние животные, когда тревожит их сон. «Много людей здесь живут. Почитай, что сотня, хотя местечко тут и совсем тихое». Кто-то уехал, кто-то приехал. Вроде того. Земля отличная, выращивай не хочу. Да и дичи, рыбы навалом. Теу доставляют проблемы? Чегось? Маги, пояснила Феллон, которые желают зла. А, черные колдуны. Бабуля все расскажет. Она любит поболтать. Несса бросила застенчивый взгляд на избранную. Я вас часто говорит. Вот и пришли. Остальная часть семьи живет чутка подальше, а я, значит, и помогаю за хозяйством присматривать, да за скотиной ухаживать. Провожатая приблизилась к уютному маленькому домику. На двери виднелся нарисованный охранный символ. Повсюду на крыльце висели обереги, перестукиваясь на ветру. «Добро пожаловать, гости дорогие!» — торжественно провозгласила Несса и толкнула деревянную створку. Хотя очаг, настоящее сердце дома, оказался совсем небольшим, но внутри весело плясало пламя. Зажженные свечи, расставленные повсюду, создавали атмосферу уюта и тепла. Возле огня сидела старая женщина. Несмотря на пышущий жаром камин, она куталась в шаль, а колени обернула одеялом. Морщинистое лицо обрамлял венчик седых волос, тонких и пушистых, как одуванчик. Однако глаза Доркас Фрейзер оставались ясными и голубыми, точно летнее озеро. Когда она протянула руку к гостям, эти глаза затуманились от слез. «Ты привела их лапушка! Побалуйте старуху, выпейте со мной виски и разделите пирог. Добро пожаловать! Да вы садитесь, не стойте!» «Ах, деточки Кэти, а какие вымыхали уже! Ваша бабушка дождаться не могла, когда вы появитесь на свет. Хорошая была женщина, Энджи Маклеод. Рассказывала вам, небось, матушка-то о ней. А у тебя, милая, глаза точь-в-точь -точь, дедовы. Садитесь, садитесь». «Меня зовут Тоня». Дочь Кэти пожала протянутую руку, и опустилась на стул рядом с Доркас. «Антония!» «В честь отца, значит. Встречала я его и не раз. Ох, исправный же был парень. И с добрым сердцем, да с чувством юмора. Всем хорош. И как же любил матушку вашу. Постоянно смешил ее, заставлял улыбаться. Они выжили? Мне никак не удается понять. Не показывает огонь». Отец умер еще до нашего рождения. «Вот жалость-то! Пусть земля ему будет пухом. А матушка ваша что же? Жива и здорова». «Радость-то какая! А ты, юноша, унаследовал красоту отца и глаза матери, значит. Меня зовут Дункан. Приятно познакомиться, миссис Фрейзер». «Отличное имя. Славное». Многие маклеады его носили. «Передай лапушки Кэти, мои наилучшие пожелания, будь добр. Скажи, старая Доркас, что жила по соседству и угощала имбирным печеньем, велела кланяться. Будет сделано, мэм. Мы с вашей семьей дружили. Знавала я даже Дункана, в честь которого тебя назвали. Что греха таить, по молодости и заигрывала, бывало. «Садись, садись рядом, сынок!» Старуха прерывисто вздохнула и посмотрела ясными глазами на Феллон. «Сколько раз спрашивала я небеса, по что живу и живу, отчего просыпаюсь утро за утром? Столько деньков уж минуло! Отчасти кумекаю ради внучки моей, Нессочки. На кого такую лапушку покинуть? Теперь же ясно мне». все жила и жила и жила я, чтобы застать возвращение домой новых Маклеадов, и чтоб поприветствовать своей избушке избранную. Да пребудет с тобой мое благословение, Фэллон Свифт. И мое с вами, Доркас Фрейзер. Девушка взяла сухонькую ладошку старухи и удивилась, насколько же ярко горит свет в оболочке столь согнутого временем тела. Затем опустилась на предложенный стул и приняла переданные Нессой стакан виски и тарелку с куском пирога. «Виски хорош!» — крякнула хозяйка дома. «Не разучились, пока мест его делать. А сдобу топекла пекла моя внученька. Вот только утречком и состряпала. Потому что ты сказала, мол, в вечеру гости явятся. И попросила с любовью готовить, как для родных», — прокомментировала Несса. «Верно, вот прям так и сказала», — захихикала Доркас. «Девчушка моя полна света, не грех им поделиться. Старицей ведь вернется. Выпьем за свет и за любовь». Все подняли стаканы, салютуя, и выпили. Феллон поняла, что старуха говорила правду. Виски в самом деле оказался очень неплох. «Теперь задавайте свои вопросы. И ты, Несса, тоже присаживайся с нами. Тебе тоже пора услышать ответы». «Почему ферма моих родных осталась нетронутой?» — тут же осведомился Дункан. «Внутри до сих пор есть вещи, которые могли бы пригодиться». «Старый дом принадлежал семье Маклеадов поколениями. Местные уважают традиции мелок». А пришлых научили уважению. «Сдается мне, непроста ваша ферма, ох и непроста. Сама держит чужаков на расстоянии. А вас, вишь, без помех впустила. Признала родную кровь. Хью, пусть земля ему будет пухом. Помер через пару дней, как гости-то разъехались. Милли, крепкая женщина, продержалась еще два». Я ходила за ней, как та слегла, но зараза миновала, хвала небесам. Вот и проводила в могилу бедняжку и внука ее, Джейми, двоюродного брата вашего. «Значит, это вы прибрались в доме?» — уточнила Тоня. «Все сложили, заправили кровати?» «Друзья мне, Маклеады, были. Не могла поступить иначе. Мой сынок да внучка пережили напасть». пособили в скорбном деле. Мы взяли токму еду. Мертвым она ни к чему. А остальное не тронули. Спасибо. Дункан взял морщинистую руку Доркас и, повинуя зову сердца, поцеловал ее. Спасибо за заботу о родных и доме. Мы схоронили вашу семью, как и всех других умерших, ох, и много их было, на кладбище возле церкви. Тогда еще надеялись, что минует хворь, да заживем по-прежнему. Но страх расползался, душил. Вестей все не появлялось и не появлялось. Те, кто послабее духом, сбежали, да так и не вернулись. Другие приехали и поселились. Такие, как мы сами, и такие, кто принял новый расцвет магии. Фелан заметила на себе пристальный взгляд старухи. «Мне ведомо, когда ты родилась», — проскрипела она. «А знала и того раньше, с новогоднего праздника, когда все только беззаботно веселились. Как взяла Росса Маклеяда за руку, так и увидела. Хорошим он был человеком, безвинным, хоть и запустил цепь событий. Вот только в ту ночь, как помер он, пустив в мир тьму, Твой свет тоже вырвался на свободу. Пробудилась кровь Туадда Данан. И в детишках Маклеядов тоже. Тебе было предсказано родиться среди грома и молний, прямо в руки тому, кто взрастит, пущай и неродному отцу. Дорка сглотнула виски. «Вы все такие юные, а уже познали боль утраты. И снова испытаете ее». Потери могут поколебать веру, если позволить тому случиться. А тьма токма того и ждет. В этом месте я чувствую присутствие зла. Не дремлет оно, кивнула старуха. Является кскех до да солос к щиту света. Верно. По-разному то место кличут. Щитом света. Завесы меж мирами, кругом камней. Оттуда и вырвалась нечисть. А теперь туда приходят приспешники тьмы в канун события, чтобы поклониться до жертву принести. «Бабуля, они нашли Айлин!» «Вот как!» Доркас тяжело вздохнула и погладила внучку по руке, утешая. «Признаюсь, боялась я этого». С года первого повадились приверженцы зла являться сюда и сманивать в мертвый лес молодые невинные души. Девчушку обычно, но не всегда. А ведь какие здесь места раньше были? Зелёные деревья, обильная дичь. Теперь же проклятие лежит той твари, что поселилась рядом с прорванной завесой. «И что там поселилось?» Поинтересовалась Тоня. Нет узла имени. Как нет лица и зримой формы, окромя той, что крадет у других. Обитает оно в мертвом лесу, куда никто не осмеливается ходить. Не знаю, что сотворили с бедняжкой Айлин. Не проникает мой взор за пелену тьмы или же не могу разглядеть ту тварь безымянную. В прошлом году. Меня тоже пытались призвать, добавила Несса. Но бабуля навесила обереги на двери и окна, дала и это! Она стиснула талисман, висевший вокруг шеи на ремешке. Вот и помешала супостатам. И даже так я чувствовала тягу, слышала колдовскую музыку, такую веселую и манящую. Мы с бабушкой тогда не спали всю ночь, сидели рядом. А на утро оказалось, что пропала Мэгги, двенадцатилетняя дочь соседа. «Так и не нашли ее». «А вы видели этих приверженцев тьмы?» «Спросила Фэллон. Или, может, кто-то из местных?» В год первый явились двое — мужчина и женщина. Оба красивые с лица, но чувствовалось, что морок лишь это, под которым шрамы да ожоги уродливые. А под теми шрамами и мороками души гнилые крылись». Мертвые и черные, как сама ночь. Доркас вздрогнула и плотнее укуталась в шаль. Видела я, как пролетали эти двое над фермой Маклеадов. Мужчина на черных крыльях, женщина на белых. Швырнули мерзавцы в дом пламенными шарами, но отскочили те от крыши, что твои мечи. Огнилодушные дальше направились, к каменному кругу и прямиком в лес. Той ночью пропал первый ребенок. «Эрик и Аллегра», — прокомментировала Феллон. «Ты их знаешь?» «Они убили моего родного отца. Значит, они появляются каждый год в январе?» «Верно. Только в другой раз с ними было дитя, которое тоже подкармливало тьму. Выглядела та девочка миленькой, точно ангелок». Но волосы росли необычные. С одной стороны чёрные, с другой — белые. И крылья потом такие же появились. «Фетра», — прошипел Дункан, сжимая руки в кулаки. «Дитя то непростое, ох и непростое!» По заковырестие родителей выросло. Больше них зла впитало. Теперь Дорка сдрожала всем телом, поэтому стакан с виски пришлось подносить губам обеими руками. Несса подкинула дров в очаг, долила янтарный напиток. Тьма у той девочки текла в венах, а в воздухе витало безумие, стоило ей пройти мимо. Совсем недавно являлись приспешники зла. Мать и дочь, как всегда, в последние годы. «Я убила Эрика». «Вернее, ранила», — поправилась Фелон. «А дело довершил мой отец, мой приемный отец». «Восстановили, значит, справедливость». «Приходили только они двое? Других Т.У. Чёрных колдунов, по-вашему, не было?» «Слыхали мы о них страшные истории, но в наших краях видели только троих, теперь двоих». «Я их видела», хотя мы с внучкой на неделю закрылись в доме. Но наблюдать не перестала. Старуха выразительно постучала пальцем по виску. В ту ночь, как принесли они жертву тьме, разразилась буря. «Бабуля говорит», — нерешительно добавила Несса и уже увереннее продолжила после кивка Доркас. «Она говорит, что злые силы разрешают нам с соседями жить здесь, чтобы мы плодили детей для ритуалов». Все предупреждены, что нельзя слушать музыку, что нужно носить обереги, но многие не верят или не в состоянии сопротивляться зову. Вы можете покончить с этим? «Именно это мы и планируем», — заверила Феллон. «А вы видели черного дракона?» Стакан в руках Доркас задрожал, и внучка забрала его. «Значит, он настоящий!» Думала, почудилось мне все. Никто, окромя меня, не заметил, как пролетело то чудище над мертвым лесом, да скрылось за деревьями. И ещё примстилось мне во сне, как оно свернулось в каменном круге, вот только следов там не обнаружили. «Дракон охраняет источник тьмы», — прошептала Феллон и почувствовала приближение видения. «Шпионит за миром как в людском обличии, так и в истинном». насаждает раздоры, как сорную траву, истребляет свет, служит злу вместе с наездницей, вместе с бледной колдуньей. Избрал дракон двухцветную себе в пару, дабы взрастить дитя, кое оживит источник, и тогда тьма воцарится в мире. Она встала. Мы нанесем по ним удар мечом, стрелой и ослепительным сиянием. При помощи крови богов — ибо так необходимо. «Не переставайте наблюдать граниги сказала девушка Доркас. «Когда узрите свет, что ярче тысячи солнц, когда увидите древо жизни на землях Маклеадов, то знайте, дело свершилось». «Я буду ждать и молиться. Пусть свет всегда горит в ваших сердцах». «Спасибо за гостеприимство», — Феллон взяла ладонь старухи. «Можете рассказать, «Как отыскать семью Айлин?» «Несса покажет дорогу!» Дорка поцеловала руку избранной. «Доброго пути тебе и детям Макледов. Да прибудет с вами милость богов!» Лана выполнила просьбу Тони, поэтому разведчики по возвращении застали Кэти и Хану в доме семьи Свифтов. Они сидели возле камина, потягивая вино, и с явным облегчением вскочили, когда заметили Фэллон, Дункана и Тоню. «Победители драконов!» — с улыбкой прокомментировала Ханна. «Не сегодня. Рассказ предстоит долгий, но сначала хочу кое-что отдать». Тоня подошла к матери и вручила ей фотографию. «Боже мой!» — воскликнула Кэти, прижала рамку с изображением к груди и принялась раскачиваться на носках. «Этот снимок мы сделали за год до Рождества, вскоре после которого вы появились на свет. Тогда я была на ферме в последний раз и думала, что никогда больше не увижу лиц родных». Она снова взглянула на фотографию. «Здесь ваш отец. Тони. Посмотрите». «Принесу еще вина», — предложила Лана и поманила за собой Саймона с Феллан. «Дадим им время побыть наедине». Где вы нашли этот снимок? Мы зашли на ферму Маклеадов. Кстати, от вина я бы не отказалась. Ночь выдалась тяжелая. Как и говорила Тоня, рассказ предстоит долгий, но подождем, пока соберемся все вместе, хорошо? Нужно предложить закуски. От еды я тоже не откажусь. Твоя одежда снова в крови, тихо отметил Саймон, погладив дочь по плечу, после чего достал бутылку вина. «Зачарованные волки», — вздохнула Фэллон. «Я обязательно про них расскажу, как и о многом другом». Однако она провела рукой над курткой, убирая следы крови, чтобы не волновать родителей. «Спасибо за тактичный маневр», — кивнул Дункан, входя на кухню. «Ты была совершенно права, Фэллон. Фотография стала наилучшим подарком для мамы. Если вы все готовы присоединиться к нам, «Можно приступить к обещанному рассказу, а то нас Тони уже забросали вопросами». «Да и мы ничуть не лучше», — улыбнулась Лана, поднимая поднос нос с закусками. «Милая, возьми бокалы и тарелки, хорошо?» Когда Феллан осталась с Дунканом наедине и повернулась, чтобы вытащить посуду, он провел рукой по спине девушки, удивляясь про себя, насколько нуждался в этом прикосновении. Но решил не противиться импульсу, после чего тихо произнес. «Потребуется немало времени, чтобы рассказать о сегодняшних событиях. Потом мне придется уйти с мамой. Она хорошо держится, но все равно явно потрясена». Фотография всколыхнула старые воспоминания. «Даже не представляю, каково это. Казалось бы, после сотни похожих историй должна создаваться картина. Но невозможно до конца понять, каково это». потерять всех и все, что знал, почти в одно мгновение. Я тоже считал, что понимаю, но был неправ. И только сегодня на ферме ощутил эмоции погибших родных. Поэтому сейчас мы с Тоней и Ханной должна остаться с семьей и поддержать маму. Думаю, это касается и меня. Как только мы расскажем о Петре и Олегре, моя мама тоже заново вспомнит много неприятных событий прошлого. Фэллон передала Дункану стопку тарелок и добавила. «Я обещала своим зверям поохотиться вместе завтра. Может, ты захочешь к нам присоединиться?» «После обеда меня просили провести несколько занятий в академии, но утром я свободен. Тогда встретимся на заре, в восточной части леса. Сможешь?» «Вполне. А потом зайдем в столовую, и я угощу тебя завтраком». «Отличный план». Когда они понесли посуду в гостиную, Дункан внезапно понял, что неосознанно послушал настоятельную рекомендацию Саймона, которую тот высказал во время их последней беседы — пригласить Феллон на свидание. В течение двух упоительных, прекрасных, коротких часов Феллон охотилась вместе с Дунканом, Таише и Фаулбаном. После ночной бури Землю покрывало почти шесть дюймов свежего пушистого снега, на котором особенно выделялась колея следов, оставленных диким кабаном. В морозном воздухе витали запахи сосны и чистоты. Филин скользил между деревьями, широко раскинув белые крылья. Оперение почти сливалось со снежными шапками на ветвях. Волк тоже практически растворялся среди пятен света и тени, Среди блестевших ледяными кристалликами сугробов здесь лес так и пульсировал от переполнявшей его жизненной энергии. Медленное, размеренное сердцебиение уснувших на зиму деревьев контрастировало с быстрым и частым трепетанием искр птиц и животных, больших и малых. Яркое и невесомое, как пыльца, среди снега и льда ощущалось присутствие крошечных танцующих фей. Фэллон не могла не отметить, насколько свет и жизнь здесь отличаются от тьмы и смерти в лесах рядом с фермой Маклеадов. Они с Дунканом не обсуждали те земли, войну и призраков, тактику и стратегию, а вместо этого разговаривали о любимых книгах и фильмах, обменивались новостями и сплетнями про знакомых. Фэллон осознала, что раньше они никогда не использовали охоту в качестве предлога «побыть вместе», никогда не беседовали на отвлеченные темы и не интересовались мнением на них собеседника. Раньше люди предавались таким занятиям постоянно, за минусом, пожалуй, охоты с мечом и луком, проводили время, рассуждая о приятных вещах, от которых не зависели жизни или смерти. Теперь же, когда поступь войны становилась все ближе, даже пара часов, посвященных простым радостям, казались бесценными. Об этом следовало помнить. Именно поэтому Феллан потянулась к Дункану, привлекла его ближе и поцеловала. Он крепко прижал ее к себе и ответил на проявление нежности со всей страстью. «О да, такое забыть будет невозможно». Филин бесшумно парил над их головами, а солнечные лучи ярко блестели на нетронутом снегу. Внезапно Дункан чуть отстранился и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Фэлан тоже уловила запах и кивнула. Парень медленно потянулся к колчану за спиной и нацелил стрелу. Из-за деревьев показался кабан. Ему не повезло оказаться с наветренной стороны, поэтому зверь и не учуял охотников. Дункан спустил тетиву и точно попал в ничего не подозревавшую добычу. Затем обернулся и широко улыбнулся Фэллон. «Этого должно хватить, чтобы оплатить наш завтрак. И даже обед, полагаю». Они отнесли тушу кабана в столовую, обменяли на сытную трапезу, сушёные продукты и вяленое мясо, после чего устроились за столом, чтобы отметить удачную охоту и поесть. Чуть поодаль сидели несколько солдат, которые пострадали в стычках и ещё не вернулись к несению службы. Они беседовали с группой недавно освобожденных пленников. Это напомнило Фэллон, что она собиралась проведать в больнице Люси и Джонни до того, как уехать из города по делам. В зал впорхнула Фред. Ее сноп рыжих кудряшек венчала вязаная шапочка всех цветов радуги, а на руках сидел младший из отпрысков. «Привет! Можно присоединиться к вам на секунду?» «Хочешь перекусить?» спросил Дункан, приглашающий, похлопав по пустому стулу рядом. «У меня сегодня выдалась удачная охота. Я угощаю». «Нет, спасибо, дорогой». С улыбкой отказалась Фред и отточенными годами тренировок движениями принялась освобождать малышку от куртки и шапки, не переставая весело щебетать. «Только что отвела детей в школу, а Дилана на игровую площадку. Младший сегодня лепит снеговиков». Фея посадила дочь и высыпала из огромной сумки целую гору деревянных брусков. «Построй пока замок, милая», — потом пояснила Феллон. «Твой отец смастерил этот конструктор ей в подарок на Рождество. Уиллоу без ума от него. Сейчас Саймон и Сэдди пытаются починить трактор. Снова. Алхимики работают над получением топлива из кукурузы на случай, если затея удастся. Как бы там ни было...» Фред тяжело вздохнула, не спуская глаз дочери, которая увлеченно собирала из брусков грандиозное сооружение. Мы с Ланой уже выпили кофе. Она вкратце посвятила меня в последние новости. Сэдди я пока не разговаривала, но уверена, что он захочет участвовать в любом деле, связанном с Олегрой. Насколько мы поняли, они с Петрой посещают то место только раз в год, и мы уже разминулись. Это первое надежное свидетельство об их местонахождении за последнюю пару лет. Но эти мерзавки точно что-то планируют. И я говорю не только о тех ужасных вещах, которые они проворачивают в Шотландии. Арлис сейчас собирается в Квебек, но когда они с Чаком вернутся, то можно их попросить распространить какое-нибудь предупреждение или что-то вроде того. Во время первого нападения на Нью-Хоуп, «Эрик с Аллегрой работали вместе с праведными войнами. Вдруг те и сейчас ведут дела с этой злобной парочкой?» «Мы обязательно найдем их, Фред», — заверил Дункан, и суровый блеск в его глазах намекал о давно запланированном возмездии. «Они вернутся за тобой. Они желают гибели нам всем, вам обоим, Тони, Лане, но особенно Феллон. И мы обернем это себе на пользу». прокомментировала девушка, доедая яичницу. «Ни Петру, ни Аллегру нельзя назвать хладнокровной, в отличие от нас. Ни одной из них нельзя назвать полностью вменяемой, в отличие от нас». «Я верю в тебя, милая, как верю и в то, что добро всегда побеждает зло. Но сумасшедшие злодейки непредсказуемы. Так что будь, ну, знаешь, начеку». Когда Фред собрала деревянные бруски, подхватила дочь и удалилась, Дункан внимательно взглянул на Феллон. «Мы никогда раньше не обсуждали их, даже не упоминали. Знаю и хочу сказать, что понимаю, насколько важен был для тебя Дензел и понимаю твое стремление сравнять счет. Счет уже никогда нельзя сравнять. Согласна. Помню свои эмоции в тот момент, когда нанесла удар по Эрику, и их не назовешь благородными». Мною двигало не столько желание восстановить справедливость, сколько жажда мести. Пришлось отступить, чтобы взглянуть на вещи трезво. То же самое следует сделать и тебе. И будь осторожен, Дункан, потому что эти чувства невероятно сильны и захватывают с головой, сбивают с истинного пути. Я должен прикончить Петру, Ради Дензела. Ради принесенной в жертву девушки и всех остальных подобных ей. Это будет справедливо. А с другими эмоциями сам разберусь, когда убью тварь.